Глава 4. С Хлыновым из горячего сердца случилась странная история. Современная драматургу-критика нашла этот характер совершенно неправдоподобным. Хлынов, впрочем, уж слишком безобразничает, уж не верится, чтобы человек поливал рощу шампанским и чтобы пил при громе пушек, писал рецензент дешевой библиотеки. Островский получил известность как выдающийся портретист купеческого сословия, благообразных отцов семейства и алчных накопителей, грубых самодуров, воплощавших домашнее тиранство, и совестливых гуляк чужих в своей среде. Он заставлял зрителей с доверчивым любопытством вглядываться в лица большого Русакова, Гордея и Любимоторцовых, Торцовых, Коршунова, Краснова, Брускова и тому подобных. Но такого героя, как Тарах Тарасович у него, пожалуй, еще не было. Размах, доходящий до безобразия, удаль, граничащая со свинством, затеи и кутежи неправдоподобного гомерического свойства. Вот что такое Хлынов. И надо же, чтобы по отношению именно к этому герою, редкий случай у Островского, упрямо назывался прототип. Московский купец Хлудов. Однако какой из представителей знаменитой Миткалевой династии Хлудовых имелся в виду, оставалось неясным. О Хлынове-Хлудове, кажется, первым упомянул журналист, укрывшийся под псевдонимом «Старый театрал». К 35-летию первой постановки «Горячего сердца» он написал статью, в которой говорилось, что миллионер Хлынов списан был с натуры – и все легко узнавали в нем знаменитого в свое время Г. И. Хлудова, действительно проделывавшего все необычайные и почти невероятные фортыля, о которых идет речь в пьесе. Художник Константин Коровин также подтверждал в своих воспоминаниях предание о прототипе Хлынова. Только если верить комментаторам его книги И. С. Зильберштейну и В. А. Самкому, Имел в виду Василия Алексеевича Хлудова В. А. Хлудов был владельцем роскошного дома с садом у красных ворот, где у него жил домашний тигр, которого хозяин забавы ради поил коньяком. Король репортеров, дядя гиляй тоже упоминает о прототипе героя горячего сердца, прославившегося своими кутежами и ручной ливийцей, только называет его Не Герасимом Ивановичем, и не Василием Алексеевичем, а Михаилом Алексеевичем Хлудовым. Вся Москва знала, что это Миша Хлудов, сын миллионера-фабриканта Алексея Хлудова. Примечание. Этот Хлудов купил будто бы у клоуна Танти его знаменитую дрессированную свинью и для шику велел ее зажарить. Пугал посетителей тигрицы Сонькой, пил в Карлсбаде горячие воды пополам с шампанским и тому подобное. Конец примечания. Что за пестрая чехарда имен? Или все Хлудовы скроены были на один салтык и в равной мере могли служить Хлынову прототипом? Сейчас трудновато в этом разобраться, поскольку вопрос о прототипе обсуждался, разумеется, уже тогда, когда драматурга не было в живых, а компрометирующие сведения о Хлудовых – Попадали в печать также лишь после их смерти. Конечно, тень Хлудовых вызывает само созвучие их имени с именем Хлынова. Однако решусь высказать попутную догадку. О Хлудове, как прототипе Хлынова, мы не найдем ни полслова ни в сочинениях Островского, ни в его переписке. Зато в дневнике его волжской поездки 1857 года есть заметка о фабриканте Ф. К. Савине, о Сташковском богатее, устроившем в городе сад с разными затеями и плававшим по озеру Селигер на американской гичке с грибцами. Быть может, здесь, в годы, когда Островским задуман был цикл пьес «Ночи на Волге», вернее, искать истоки интересующего нас образа. Однако несомненно, важнее другое – В великой реалистической литературе нередкий случай, когда писатель как бы опережает время, схватывая новый характер или явление, еще в завязи, открывая его будущее, перспективу, силой воображения, чекания, законченный литературный тип. Высвеченная под лучами гения становится наглядно всем. Толстой говорил, что Тургенева – В жизни не встречалась типа Тургеневской девушки, или он был крайне редок, зато после его романов они стали появляться повсеместно. Это лишь один из примеров, когда жизнь в созданных ею типах не опережает искусство, а идет по его следу. Такое бывало и с Островским. В 1892 году костромской краевед Н.И. Карабицын обнаружил, что семейная драма, рассказанная в «Грозе», полностью повторяет канву реального судебного дела о самоубийстве молодой женщины из купеческой семьи. Клыковы, так звали эту семью, жили как раз в Костроме, и Островский вполне мог быть наслышан об этом громком происшествии. Среди костромских старожилов настолько утвердился взгляд на Клыковых как на прототипов Кабановых, что когда в городском театре давали грозу, актеры выходили в портретных гримах, узнаваемых местной публикой – Казалось, совпадает все – подробности сюжета, характеристики лиц. Каково же было изумление исследователя спустя несколько десятилетий сопоставившего даты Клыковского дела с теми, что обнаружились на черновой рукописи грозы? Все в рассуждении о прототипах краеведа Карабицына было логично и правильно, за исключением одного – Самоубийство Александры Клыковой случилось в ноябре 1859 года, а «Гроза» была закончена месяцем раньше, в октябре того же года. Жизнь послушно повторила художественный вымысел драматурга. В таком обратном прототипизме нет, конечно, ничего сверхъестественного. Одаренный зоркостью и художественным чутьем писатель раньше других видит, замечает – то, что не сознают другие, мимо чего скользят их глаза. Он догадывается о готовностях, щедринское словцо, заложенных в явлениях и характерах. Иногда предчувствует приближение нового, необычного, как Гёте, будучи за тысячу километров, угадал Мессинское землетрясение, отсюда молва о правическом даре поэтов. Так появляется то, что по аналогии с расхожим понятием «прототип», можно обозначить как истеротип, то есть, переводя с греческого «после тип» по отношению к художественному первообразу. Когда прототип подрядчика Хлынова ищут среди разных представителей купеческой семьи Хлудовых, мы, скорее всего, имеем дело с истеротипом, то есть позднейшей подгонкой живых характеров котлившемуся в весомый тип художественному созданию. Для 60-х годов прошлого века Хлынов не казался характерной фигурой. Присыщенный своим богатством, не знающий, что делать с капиталом, купец, пускающийся во всевозможные чудасии, утвердит себя в последней четверти столетия. Тульский самоварщик Баташов, торжественно при огромном стечении народа, хранивший в гробу свою оторванную ногу, рыбинские купцы Расторгуев, Эвериханов, стремившиеся перещеголять друг друга. Они бросали деньги в толпу, сдергивали скатерти со столов, купали в шампанском ресторанных девиц и тому подобное. Нижегородский купец Стахеев, наводивший ужас своими затеями на Волжском пароходе. В 1880-е и 90-е годы во множестве возникали эти пугалы кумиры и рыбицкой и макарьевской ярмарок героя Лесковского чертогона. Кстати, В главном лице этого рассказа узнавали еще одного Хлудова Алексея Ивановича, «Чеховской маски», «Разгульные купцы», «Романов мамина сибиряка». Хлынов в горячем сердце с его расточительными оргиями был настолько нов, что многие современники приняли его за карикатуру, преувеличение, мало писателю-реалисту. Между тем драматург просто раньше других изобразил, Комедийный тип нового героя капитала. Патриархальные купцы Островского лишь накапливали деньги, держали на замке сундуки, устраивая домашний террор среди близких и сохраняя благообразие и благочестие за воротами дома. Пил, гулял, являя широту характера и наводя смятение на окружающих, лишь какой-нибудь сорвавшийся со всех причалов метеор, вроде «Любима Торцова» опустившийся в драном бурнусе, он становился живым воплощением совести. В Хлынове явился разгул совсем иного рода, с громом, шумом, пальбой с пушек, кутежами на показ, с реками шампанского, готовыми затопить всю губернию, лишь бы прибавить чести хозяину. Честь — понятие новое у Островского и столь же комически извращенное в купеческом быту, как некогда слово «мораль», писавшееся через «а» — «мораль». В сцене, где Хлынов насильно потчует своих гостей шампанским, готовый лить его на головы, если не выпьют, подрядчик объясняет слабо защищающемуся Градобоеву, «А из чего ж мы и бьемся, как не из чести? Одно дело, на том стоим». И то же понятие о чести подтверждает Градобоеву Курослепов, Честь то понимаешь ты, что значит или нет? Какая там честь? Нажил капитал, вот тебе и честь. Чем больше капитала, то больше и чести. Что бы не выкинул Хлынов, кураж его не наказуем, потому что его опасаются не только в уезде, но и в губернии. Турок я так не боялся, как вас чертей боюсь, чуть не плачу, признается напуганный пьяным гостеприимством городничий. А Хлынов еще похваляется, что и к губернатору сумеет подъехать из с губернаторшей на дружеской ноге. Пивал у них чай и кофе и довольно равнодушно. Когда все на свете приедается Хлынову, поить случайных гостей без разбора, щеголять в испанском костюме, палить в свою честь из пушки или впрягши летом девок в сани популю на них ездить, он впадает в тоску, от которой не спасают ни затеи аристарха, Непотехи над барином Сусами, вывезенным из Москвы, остается войти в покаянный раж и звать духовенство, чтобы на утро снова поливать дорожки шампанским. Во всем этом Островский видит какой-то излом национального характера. Так гуляли новоявленные вельможи в XVIII веке, а теперь проказа тронула людей, собиравших капитал. Целую вереницу мыслей вытягивал этот образ – Либералы 60-х годов толковали, что Россия уверенно встает на новые рельсы цивилизованного общественного развития. Но как, помилуйте, европеизировать Хлынова? Остался в прошлом купец, приобретала самодур в границах домашней крепости тюрьмы. Возникали либо герои бюджета, непонятные новые дельцы вроде Василькова, который года два спустя объявится в бешеных деньгах, либо отчаянные кутилы, которые с самодурством и расточительными оргиями намеревались изумить мир. В желании прожечь, просадить капитал, чтобы душу потешить, заключалась антитеза патриархальному скупому рыцарю с его жаждой бесконечного самоценного обогащения. Деньги дают власть, но достаточно ли упиваться тайной властью? Власть должна быть реализована. И транжирили и расточали, не считая нажитое, лишь бы пустить пыль в глаза и покуражиться перед целым светом могуществом. Гуляй, душа, по вольной волюшке! Укоренялся тот разудалый, размашистый, перелей через край характер, который долго еще понапрасну будут числить едва ли не первой приметой русской почвенной субстанции. Островский ненавидят Хлынова, и им как бы любуются. Но чем тут любоваться? Разве что безрасчетностью, гиперболизмом хлыновского озорства, тайная тоска русского человека, которому все мало, широта натуры в соединении с деньгами, которых девать некуда, приводили к душевным взрывам, нелепым извержениям буйной натуры, создавая в кривом зеркале российского капитала не навыки цивилизованного бюджета и опрятного ведения дела, а желание прожечь, размотать, покуражиться. Хлынов у Островского был еще одним примером мудрой, не знавшейся нисхождения национальной самокритики.